Мне приходилось писать о чем угодно. От политических статей до отзывов о фильмах и отчетов о спортивных состязаниях. Это не требовало ни особенного труда, ни специальных знаний. Изредка я должен был писать о том, что не входило в круг моей компетенции, когда я заменял заболевшего или уехавшего специалиста. Одно время, например, мне попадались некрологи. Я написал их честь за 2 недели, потому что мой товарищ, который занимался этим обычно с необыкновенным рвением и редкой профессиональной честностью, по прозвищу Бусве, слёг с двусторонним воспалением лёгких. Когда я пришёл его навестить, он сказал мне с ироничной улыбкой: "Я надеюсь, милый коллега, вам не придётся утверждать себя некрологической заметкой обо мне". "Дорогой мой Бусве", сказал я. "Я категорически обещаю вам, что ваш некролог Я писать не буду. Лучше вас этого никто не сделает. И самым удивительным было то, что бы Сует действительно приготовил для себя некролог, который он мне показал, и в котором я нашёл все классические пассажи этой литературы. И бескорыстный труд, и смерть на посту, и безупречное прошлое, и горе семьи Период микрологов был памятен для меня и потому, что последнюю статью мне вернули из редакции с требованием больше оттенить положительные стороны покойного. Это было тем более трудно, что речь шла о политическом деятеле, умершем от прелича. Вся жизнь его отличалась удивительным постоянством. Тёмные дела фальшивые итоги банковских операций, партийные измены, затем банкеты, посещение известных кабаре и дорогих домов терпимости и, наконец, смерть от последствий венерической болезни. Это была спешная работа. Я просидел над ней целый вечер, не успел пообедать и, дописав последние строки и отвезя статью в типографию, зашел в русский ресторан, где снова встретил Вознесенского, который опять сидел один и искренне мне обрадовался, как к старому знакомому. Он обратился ко мне фамильярно и непринужденно, точно мы были знакомы много лет. Но, как всегда, во всём, что он говорил или делал, в этом не было ничего шокирующего. Он спросил меня, где я пропадаю, и нужно ли всякий раз дожидаться двунадесятого праздника, чтобы меня увидеть. Потом поинтересовался, что я вообще делаю. Когда я ему сказал, что я журналист, он необыкновенно воодушевился. «Вот вам счастье», — сказал он, — «а мне бог не да». «В чем же счастье?» «Помилуйте! Да будь я журналистом, я бы такое написал, что все только удивлялись бы». «Я думаю, что для этого не нужно быть журналистом. Вы бы попробовали». «Пробовал», — ответил он. «Ничего не выходит». Он задумчиво смотрел перед собой, потом, точно вспомнив что-то, спросил меня. «Да, вот о чем я хотел с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, как пишет Саша? Хорошо или так себе? Помните Саша Вольф, о котором мы с вами разговаривали?» Я ему сказал, что я думаю по этому поводу. Он покачал головой. «А в этой книжке он о Марине не пишет?» Нет. Жаль. Они бы стоили. А о чём же он пишет? Вы извините, что я вас спрашиваю, по английски я не знаю. Лежит у меня с Сашей книга, как рукописная на неизвестном языке. Я ему приблизительно рассказал содержание книги. Его особенно заинтересовало, конечно, приключение в степи. Он всё не мог привыкнуть к той мысли, что Саша Вольф это самый Саша. Которого он так хорошо знает Этот Саша оказался писателем Да еще английским Откуда у него это? Не понимаю Вот что значит талант Такой же человек, как я Я всю свою жизнь ухлопал на ерунду А о Саше потом будут писать статьи И, быть может, даже книги И нас, быть может, вспомнят если он о нас напишет и через 50 лет какие-нибудь английские гимназисты будут о нас читать. И таким образом всё, что было, не пройдёт даром. Он смотрел перед собой невидимым взглядом, думая вслух. И вот так всё и останется, и как браслет извинели на Марининых руках и какой Днепр был в то лето, и какая была жара, и как Саша лежал поперёк дороги. Так он, значит, видел, кто в него стрелял тогда. По его описанию, вы говорите, мальчишка, как это у него сказано. Я повторил более подробно это место рассказа. «Да-да-да-да», — да, да", сказал Вознесенский. Это очень вероятно. Испугался, может быть, мальчишка. Вы представляете себе, лошадь под ним убили, стоит бедняга один в поле, а на него карьером несётся какой-то бандит с винтовкой. Так мы никогда о нём ничего и не узнаем. Был ли это гимназист, который ещё недавно боялся преподавателей больше, чем пулемёта. И дома читал мамины книги или хулиган, вроде без призорного. И стрелял ли он от испуга или с спокойным расчётом, как убийца. Во всяком случае, привалил он неожиданно. Если бы я его каким-нибудь чудом встретил, я бы ему сказал: "Спасибо, дружок, что немного промахнулся. Благодаря этому промаху мы все останемся жить. И Марина, и Саша, И даже, может быть, и я. А вы придаёте этому такое значение? А как же, сказал он, жизнь проходит бесследно, миллионы людей исчезают, и о них никто не вспомнил. И из этих миллионов остаются какие-то единицы. Что может быть замечательнее? Или вот живёт красавица вроде Марины, из-за которой десятки людей готовы быть, может, умереть, и через несколько лет от неё ничего не останется, кроме где-то ггнивающего её тела. Разве это справедливо? Действительно, можно только пожалеть, что вы не писатель. Ах, милый мой, конечно. Я человек простой, но что же поделать, если во мне есть жажда бессмертия? Я прожил очень разгульную жизнь. Все девочки да рестораны, но это не значит, что я никогда ни над чем не задумался. Наоборот, после девочек и ресторанов, в тишине и одиночестве, вот тогда вспомнишь все, и на душе особенно печально, это вам все развратники и пьяницы подтвердят. Он был в созерцательном устроении и почти трезв. Со мной под конец он стал разговаривать таким тоном, каким старшие разговаривают с младшими. Вот когда вы проживёте с моё, пока, конечно, слишком молода. Потом речь зашла снова о Вольфе, но ничего нового он о нём не сказал. Прошло ещё несколько недель. И за всё это время к моим сведениям не прибавилось ничего. Из Лондона я не получил ни одного письма. Мне неоднократно приходила в голову мысль, что всё это останется так навсегда. Вольф мог умереть, я мог его никогда не встретить, и то, что я знаю о нём, ограничится его рассказом о приключениях в степи, моими собственными воспоминаниями и тем, что говорил мне Вознесенский. Я вспомню ещё несколько раз дорогу, бело-зелёный город на Днепром, звуки рояля в маленьком особняке и звон браслетов на руках Марины, которого не мог забыть в Изнесенский. Потом всё это будет бледнеть, и затем ничего не останется, кроме, пожалуй, книги, написанной упругим и точным языком, изоглавие которой тоже будет звучать для меня какой-то отдалённой насмешкой. I'll come tomorrow. Я приду завтра. Я бывал по прежнему время от времени в этом ресторане, но всё попадал не в те часы, когда туда приходил Вознесенский. По-прежнему граммофон, соединённый с аппаратом радио, играл свои пластинки, и всякий раз, когда низкий женский голос начинал романс "Не надо ничего, не поздних, сожалений", я невольно поднимал голову, и мне начинало казаться, что вдруг отворится дверь и войдёт в Изнесенский, и вслед за ним быстрой походкой человек с белокурыми волосами остановившемся взглядом серых глаз то, что у него были серые глаза я вспомнил теперь отчетливо хотя в тот раз, когда я их видел, они были покрыты почти что предсмертной мутью Я продолжал вести прежний образ жизни, все было, как всегда, хаотично и печально, и я временами не мог отделаться от впечатления, что живу так уже бесконечно давно и давно знаю этот город, эти кафе и кинематографы, и эти редакции и газет, одни и те же разговоры с одними и теми же людьми. И вот однажды в феврале мягкой и дождливой зимы без какого бы то ни было ожидания чего-то нового начались события, которые впоследствии должны были завести меня очень далеко. В сущности, начало их не могло быть названо случайностью, по крайней мере, с моей стороны. Так же, как некоторое время тому назад я занимался некрологами вместо бессее Я должен был заменить другого сотрудника, специалиста по отчётам о спортивных состязаниях, уехавшего в Барселону на международный футбольный матч. Через день после этого в Париже должен был проходить финал чемпионата мира в полутяжёлом весе, и отчёт об этом был поручен мне. Я имел представление о карьере и качествах каждого из противников, и их столкновение представляло для меня особый интерес. Один из боксёров был француз, знаменитый Эмиль Дюбуа, другой американец Фред Джонсон, который впервые выступал в Европе. В общем, фаворитом был Дюбуа. Я был одним из немногих, считавших, что матч будет выигран Джонсоном, потому что я располагал сведениями, которые большинству публики и даже журналистам были неизвестны. Дюбуа я знал давно. За последние несколько лет он не потерпел ни одного поражения. У него были несомненно природные данные, но это было скорее отсутствие некоторых недостатков, а не сумма достоинств. Он отличался необыкновенной сопротивляемостью, мог вынести множество жестоких ударов, у него были прекрасные лёгкие и сердце и неисчерпаемое дыхание. Однако нельзя сказать, что он обладал резкой профессиональной индивидуальностью. Тактика, которую он применял, говорила о полном отсутствии у него какого-либо вдохновения или фантазии. У него были короткие руки, он был недостаточно быстр и недостаточно гибок. Он выигрывал матчи благодаря ближнему бою. Его удары всегда приходились по ребрам противника, и во всей его карьере было только два классических нокаута. Оба совершенно случайные. У него давно были расплющены уши и раздавлен прямыми ударами нос, Он шёл обычно на противника как бык, опустив свою крепкую голову и выносяв все удары с неосомненным и тупым мужеством. Он был чемпионом Европы в полутяжёлом весе, и на этот раз вся пресса предсказывала ему быструю победу. В частной жизни это был глупый и очень добродушный человек. Он, между прочим, никогда не предъявлял никаких претензий к журналистам, что бы о нём ни писали. А в довершении всего он читал вообще с трудом <смех> и мало интересовался газетами. О Фредди Джонсоне я знал только то, что о нем писали американские журналисты. Он не мог кончить университета, потому что у него не хватило денег. И именно это заставило его выбрать профессию боксера. Это само по себе было достаточно необыкновенно. Вторая особенность его – уже чисто профессиональная была та, что он доводил почти все свои матчи до последнего раунда. Третье, то о чём неизменно жалели все, кто о нём писал, это то, что он не обладал нужной силой удара, и количество нокаутов в его карьере было ничтожным. Они всё-таки время от времени случались, и это каждый раз вызывало всеобщее удивление, но так как это бывало редко, то быстро забывалось. Все, писавшие о нем, неизменно подчеркивали необыкновенную быстроту его движений и разнообразие его тактики. Я много раз видел его фотографии. Лицо Джонсона, в противоположность лицам большинства профессиональных боксеров, не было обезображено. Прочтя о нем несколько десятков статей и следя за результатами его матча, я пришел к некоторым чисто теоретическим выводам, И мне особенно интересно было проверить их теперь. Во-первых, Джонсон, по крайней мере, в своих боксёрских выступлениях был умён, что давало ему огромные преимущества над противниками. Я очень люблю бокс, но давно убедился в том, что всякие иллюзии по поводу быстроты соображения у боксёров и присутствия у них элементарной гибкости воображения чаще всего совершенно напрасны. Во-вторых, Он, по-видимому, обладал не меньшей выносливостью, чем Дюбуа, так как только боксёр с исключительными физическими данными мог позволить себе роскошь выдерживать каждый раз 10 или 15 раундов. В третьих, он прекрасно владел техникой защиты. Доказательством служило то, что лицо его за всю карьеру серьёзно не пострадало. И последнее, и самое главное, он как мне казалось, обладал достаточной силой удара для нокаута, но пользовался этим лишь в чрезвычайно редких случаях, предпочитая выигрывать матчи по очкам. Он кроме того был моложе Дюбуа на 6 лет. Это тоже имело некоторое значение. Задача Джонсона в этом матче сводилась только к одному. Он должен был удерживать Дюбуа на расстоянии и не допускать ближнего боя. Я был уверен, что Джонсон не может этого не понять, и что в таком случае превосходство его техники обеспечит ему победу. Я давно не видел такой толпы и такого скопления автомобилей, как в вечер этого матча перед входом в огромный полей-де-спо. Все билеты давно были проданы. Прямо перед входом стояла громадная машина американского посла. На улице под мелким зимним дождем толпилось множество людей. Редкие барышни прятались от полиции по темным углам. Едва я сделал несколько шагов, как меня окликнул один мой знакомый, молодой архитектор, которого я знал по латинскому кварталу в студенческие годы. «Счастливец», – громко сказал он, сжимая мне руку, – «тебе не надо искать каких-то мерзавцев, которые продают 20-франковый билет за полтораста франков». Я бы тоже, черт возьми, хотел иметь карту журналиста, как ты. Держишь пари против Дюбуа? Ставлю 10 франков. «Ах, вот он!» – закричал он, увидев невысокого человека в кепке. «Вот мой билет. До свидания». И он исчез. И в эту секунду женский голос, очень спокойный, без всякого изменения и интонации, сказал мне с небольшим иностранным акцентом. «Простите, пожалуйста, вы действительно журналист». Я обернулся. Это была женщина лет 25-26, хорошо одетая, с довольно красивым неподвижным лицом и небольшими серыми глазами. Шляпу не закрывала её лоб, очень чистый и правильной формы. Меня удивило, что она обратилась к незнакомому человеку. Это мне казалось для неё нехарактерно. Но она говорила с такой простотой и свободой, что я тотчас же ответил ей: "Да, я действительно журналист, и был бы рад, если бы мог ей быть чем-нибудь полезен". "Я не могла достать билеты на матч", сказала она. "Мне очень хотелось бы его видеть. Вы не можете меня провести?" "Постараюсь", ответил я.